«Я понял, почему за девушками ездят летом!» — объявил Альф. Он только что вернулся от озера, куда ходил умываться. Вода еще текла по его румяному лицу, и он вытирался рукавом рубахи. «Почему?» — обернулся к нему Ламби, другой хердман Местины, невысокий, но шустрый и толковый. «Потому что мы уже много дней не заходили в человеческий дом».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 Везут будто полонянку. Да, она приносит в приданной великую ценность избавление рода жениха от прежнего бесчестия. Но если плесковские родичи не признают брак, то это преданная в кавычках и останется единственным ее достоянием. А после свадьбы без преданного, даров и уговора, даже самая знатная женщина все равно считается не женой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 а теперь могла и осознавала. На ней лежит страшная, неискупимая вина перед богами, чурами, перед родом и племенем. Если не так, так другие когда-нибудь найдут способ наказать ее. Возможное наказание она не могла даже вообразить. Преступление было так ужасно, что его было не с чем сравнить. Одна надежда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 Она отказалась идти дальше, и Местина тащил ее на плече, брыкающуюся и вопящую через лес и потом в лодку. Похищение вышло самое настоящее. И все же... Оглядываясь назад, Эльга не жалела о том, что позвала Местину на помощь. Ей было совсем не место в медвежьем логове, и она не раскаивалась в своем выборе.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 в сопровождении Альва и Доброша, пока Местина с остальной дружиной ехал как положено. Платил мыто и брал другие лодки, чтобы попасть в Шелонь и на Ильмень озеро. Будгощ миновали ночью. Здесь Эльге никак нельзя было показываться. Здесь жила ее родня, в том числе Ваяна. Тут ее узнали бы с одного взгляда. До сих пор ему давалось избегать селений и ночевать под открытым небом. Эльга опасалась одичать от такой жизни и порасти мхом, как та лесная девка в сказании, вечные комары, днем солнце, ночью прохлада. Она омылась в реке и там же стирала сорочку, которая потом сохла, вывешенная на заднем штевне лодии, будто белое знамя Валькирии. Волосы ее пропахли рекой и осокой. Вспоминая первую их встречу, Местина дразнил Эльгу русалкой, за что она однажды отколотила его на потеху дружине своей мокрой сорочкой. Хорошо, что мать, провожая дочку в жены медведю, собрала ей короб с нужными вещами. Но горько и обидно было думать, что вот эта сорочка, рушник и гребешок, все, что ей досталось из приданого, которое готовилось много лет, И занимает семь больших укладок. Эльга надеялась, что со временем удастся так или иначе получить свое приданное из дома. Но пока ей предстояло приехать к жениху, в чем была. В горевой, сряде, в кавычках, уже не очень-то белый. Правда, судя по тому, как на нее смотрел Мистина, да и прочие парни. Непреданная составляла ее ценность как невесты. Уж в себе-то Эльга не сомневалась. Она принесет мужу родство с отдом Хельги и плесковскими князьями, а текущую в жилых кровь ей не потерять, пока она жива. Перед ними расстилалось ильмень-озера. Уже миновали устье псижи, владение люботешичей. За чернецом начинались земли Зоричей, а значит, князя Девислава. «Здесь мы так просто не пройдем», — сказал Мистина, когда Доброж снял с огня котел каши, и все сели вокруг, приготовив ложки. Девислав — толковый человек. Я ведь был у него зимой, когда ехал Волховец, и сам все видел. У него везде на островах и в протоках. Сидят люди. А иначе, знаешь ли, много нашлось бы желающих провести свой товар, не платя мыто. Тут и лягушка не проползет незамеченный. Повсюду болото, не обойдешь. Да и заблудишься без проводника. А проводники — все княжьи люди. И ведут прямиком к мытнику. Я даже думаю, ты зря не захотела за него идти. С таким мужем была бы богатой.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 Я еду, чтобы выйти замуж. А он вообще знает тебя в лицо. Вы виделись? Мы виделись, но четыре года назад. Ты, должно быть, сильно с тех пор изменилась. Эльга пожала плечами. Пимену в себе трудно оценить. Во всяком случае, она заметно выросла. Быстро тянуться вверх она начала в двенадцать. Четыре года назад она была красивым ребенком, а за это время стала красивой, довольно рослой женщиной. «Скажи, что это твоя невеста!» — смеясь предложил Доброж. Он происходил из уличей и родился где-то на Днестре. Его отец давно враждовал с князем Драгобоем, поэтому присоединился к русам и сейчас, после победы киевской дружины, заметно усилил свое влияние. Однако осторожный Свенгельд предпочел забрать у него сына и отдать в дружину своему сыну. Обмен заложниками укрепляет дружбу. Доброш по-словенски говорил так странно, на слух Эльги, что она не сразу его понимала. — Ведь невесту не возят с открытым лицом. — Так далеко, — продолжал Доброш. — Мы закроем ее.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 Обо мне услышит. Он же не ходит на пристань встречать всех подряд. Меня-то он позовет к себе. Зимой мы с ним пили. А ты скажешь, что нездорова. И сиди с женщинами. Эльга задумалась. Надеть женское покрывало, не будучи замужем, плохо. Но одеваться отроком совсем невозможно. Тогда ее замуж никто не возьмет а ехать в Зорин городок, как есть. означало бы, скорее всего, остаться там навсегда. Такая красивая девушка в одиночестве среди русов неизбежно привлечет самое пристальное внимание. Чья-то жена — другое дело. Возит она с собой челядинок или нет, никого, кроме мужа, не касается. — Но как ты собираешься меня называть? — помолчав, спросила она.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 Подумываю, жениться на младшей дочери Ульва. Ингвар обещал высвотать мне свою сестру. Если я раздобуду ему тебя. Но об этом условии Девиславу знать не обязательно. Так что тебя будут звать Альдис, дочь Ульва. Не забудь. Даже можешь прикинуться, будто не понимаешь по-словенски. Так надежнее. Вы, женщины, не можете без болтовни так что лучше тебе делать вид, будто ты вовсе не можешь ни с кем здесь говорить. — Альдис? Дочь? Ульва? — Эльга расхоталась и даже бросила ложку. — Ты в своем уме? Вот в этой сорочке, в этой паневе я являюсь к Дивеславу и скажу, что я дочь Конунга из Волховца. В самом деле из дома ее снарядили в сорочке со сборчатым воротом. Как шиль у Кривичи, в печальной, синей паневе и беленой вздевалке. У нее имелось варяжское платье, искрашенной тонкой шерсти, но оно лежало в тех же далеких ныне укладках, что и все прочее приданное. Хм, Местина немного подумал. Эльга прямо видела, как по его не слишком высокому лбу пробегают предположения Купить, украсть.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 Настоящая, чтоб ты знала! Далматика! Греки шили! Да ты сам в ней был! Эльга видела мистину в этой рубахе у себя дома, на поминальном перу по Вальгарду. Ну и что? Одолжу тебе, я не жадный. Можешь мне поверить, альги сносят такие же. Но она мужская, я утону в ней, и мне она коротка. А ну, встань! Эльга встала, и Мистина приложил к ней далматику. Подол достигал щиколоток, хотя Стана и правда был шире ее плеч раза в два. — Если бы она была короткой, я бы ее не носил. — А что, плечи? Так у греков все рубахи такие. Сразу видно, что ты выросла на Чудском хуторе и не видела настоящих греческих одежд. — Сам ты с Чудского хутора. Слушай, никто там не разбирает, мужская, женская. Мести не поднадоел этот разговор. Тебе отец разве не рассказывал, как добычу собирают и делят? Ты бы видела, сколько этого всего привез твой дядя от из маклагардского похода. Всем плевать, мужские они или женские. Был бы шелк хороший и без кровавых пятен на видных местах. Это еще целая, а у меня ребята на пир как оденутся. У одного дыра против сердца, у другого заплатка под лопаткой, у третьего на вороте шов. Так что тебе повезло. Греки все носят широкое, и если бы ее шили на тебя, она была бы почти такая же. Думаешь, увидев этот шелк, кто-то там станет прикидывать, твоя долматика или не твоя? Да не просто обмочится от зависти, вот и все. Ну, они нравятся. Поезжай в Паневе. Мистина стал сворачивать далматику. Эльга нехотя забрала ее у него. Выбора не было. Одного платья мало. Еще нужно чем-то голову покрыть, раз уж я вроде как молодуха буду. Мистина вздохнул.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 — с грустью думала Эльга. — Но совсем без уброса никак нельзя. Если потом выбрать на берегу плоский камень, отмыть, нагреть у костра и прогладить швы, может, будет почти незаметно.